правда для этого пришлось добавить туда солдатиков, так называемых шатунов. Вставил Макендер, который догадывался, к чему клонит Чэро, или фальшивых аватаров. Совершенно верно. В 18-й уровень главного корпуса, тот, до которого ваши парни не добрались и никогда не доберутся, целиком работает на то, чтобы поддерживать в ВР тысячи ложных пользователей. Там у нас хранилище фальшивых ВР-матриц, набитых форсажами. «Абсолютно противозаконными, разумеется. Шатуны — великая сила. Они не боятся быть убитыми до смерти, потому что некому за них бояться. У них такого блока в башке не предусмотрено, да и башки, по сути дела, тоже. Убьют одного шатуна, выгорит один форсаж, так мы сразу новый вставляем. Они не подвержены плановым выключениям, нам удалось добиться невозможного». Последние версии этих красавцев маркируются и опознаются Карденсом номина центрами VR как нном идентифицируемые виртуальные феномены. Я только не понимаю, зачем вам всё это нужно, лениво измыкнул Макентайр. Государственные перевороты делаются гораздо более простыми средствами. Для этого не требуется ни шитунов, ни игр в социальную республику Сол. Вы нас не дооцениваете, Макентайр. Мы не хотим захватить Россию, чтобы набить карманы. Они у нас и так трещат. Мы хотим, чтобы Россия стала социальный республикой Сол. Но ведь Россия только одна седьмая часть суши. Придётся позаботиться об укреплении порядка и в сопредельных странах. А для того, чтобы население привыкало к порядку и наконец научилось воевать как следует, плечом к плечу с товарищами, вот для этого Мак Интайр задавил то, что осталось от сигары каблуком. Щуро раздражал его своей страстью к прожектерству, своей торопливостью, своим опломбом и даже своим склонным к полноте сложением. Только русские могут всерьез думать об укреплении порядка в середине 21 века, когда любому идиоту ясно, что миру осталось жить лет пятьдесят, не больше. Часть третья. «Идем», — спокойно сказал Хатой вместо приветствия. Это было несколько неожиданно. Впрочем, неожиданно только для Августина. Похоже, Хатои специально ожидал его близ шоссе вместе с Томусом, в то время как Августин даже не помнил об их существовании в тот момент, когда мохнатый чёрный Ньюфаундленд выскочил на дорогу перед армейским джипом. Прежде чем скрыться в компании Хатои и Томуса в зарослях орешника, Августин дал джипу вольную. Он задал бортовому компьютеру 160 км в час и автокоррекцию маршрута. Джипу предстояло совершить полный круг почета вокруг владения ВИН и врезаться в столб за 10 минут до того, как в баке окончится топливо. «На твою долю выпало порядком приключений», — начал Хатой, когда они удалились от шоссе. «О некоторых я знаю много, о некоторых мало. Скажи мне, Августин, что ты можешь назвать самым важным?» Они сидели в тени дикой яблони. Августин чувствовал себя утомлённым и не к месту в России. Томис лежал ему в руки. Сегодня я видел человека, которого убил 10 лет назад, сказал Августин, глубоко затягиваясь. И он простил тебя? Не думаю. Он не узнал меня, поскольку моя душа была в теле киборга второго поколения. Хатой понимающий покачал головой, никак не прокомментировав услышанное. Но самым важным было не это. Я нашёл Коматию. Августина не удивила лаконичность Хатоя, на месте которого любой другой человек вместо констатации я рад взвыл бы от неподдельного и безудержного восторга. Ничего себе, всё-таки новость. Но за последние двое суток и сам Августин утратил способность чему-либо поражаться. Даже если бы вдруг выяснилось, что он родная сестра Хатоя и уроженец якутского городка Сангар, он скорее всего лишь пожал бы плечами. Дескать, бывает разное. Так вот, я нашёл Камати, продолжил Августин, и он со мной до сих пор. Я вошёл в локальную виртуальную реальность ВИН, но каким-то ребятам удалось её здорово попортить. Там теперь места похуже Утгарда. Потому что в Утгарде есть, по крайней мере, кошмары, а в реальности ВИН нет ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Только куча мусора. Я долго лазил, но в конце концов нашёл нужный мне кластер. И что случилось потом? спросил Хатой с искренним и неподдельным интересом. Августин усмехнулся. Слава богу, Хатой тоже не всеведущ. В противном случае любой разговор с ним был бы пустой тратой времени. Потом не случилось ничего. Я увидел блок саморазрушения за стеной, в которой были ворота. Но ворота не открылись. Августин опустил затылок на шершавый ствол яблони. В общем, кто-то облажался, резюмировал Хатой. Часть 4. После презентации Асгарда премьер-министр России вернулся домой в неопределённом расположении духа. Его сегодняшнее расписание было насыщено деловыми встречами плотнее некуда. Подготовка к завтрашним выборам в хадатайство, заседание у президента специальной комиссии Госдумы, приватная встреча с финским премьером, всеобщая суета, плюс банкет по случаю годовщины свадьбы. В общем, жизнь бьёт ключом. Даже если он будет стараться, изо всех сил все равно везде не успеет. Не успеет даже в половину мест. И премьер-министр принял мудрое решение. Референтам было дано указание отменить все встречи, заседания и прочую суету. Премьер чувствует себя неважно, он нуждается в отдыхе, и врачи запретили ему волноваться. Референты заторопились исполнять поручения, благо болтать по вифону не кайлом махать. Матовый белый бокс с надписью «Асгард» лежал у премьера в дипломатии. Чип, разумеется, был полностью готов к эксплуатации. И этим было все сказано. До планового входа в ВР оставалось всего полчаса, и эти полчаса он потратил на самые неотложные переговоры. Все-таки премьер-министр, даже слегка приболевший, не может себе позволить забывать о государственной службе. Когда формальности были улажены, премьер-министр сам подключил систему Асгард к своей альфа-станции. Это было одно из немногих дел, которое ему нравилось делать собственна вручную. Потом он отдал охране приказ действовать по ситуации 5, завалился в капсулу входа и на 6 часов исчез из материального мира. Плановое выключение вынесло премьер-министра в мир людей ровно через 6 часов. Настроение было отличное, тонус мышц высокий, а вот мыслей поразительно мало. Если совсем на чистоту, мысль была ровно одна. Да и та была скорее не мыслью, а указанием, которое нужно исполнить побыстрее. Сегодня через полчаса ты должен будешь выступить по второму каналу в поддержку социальной партии справедливости и её лидера Ефима Салмаксова. премьер министр не возражал. А что тут такого? Он всегда говорил, что этот протраханный до дыр Трансвистай Салмаксов лучший российский политик всех времён и народов. Часть пятая. Когда настал черёд Хатоя сыпать новостями, он был предельно краток. Я буду останавливаться только на фактах, интерпретация и потом. Иначе нашим голосовым связкам придётся туго. С чего начнём, с хорошего или плохого? «С плохого», — безразлично отозвался Августин. «Тогда слушай». Распродажа Асгарда началась сегодня утром. Первыми в вожделенную коробку получили самые влиятельные лица. Президент, министры, бизнесмены, члены Госдумы, певцы и певички, банкиры и мафиози. Никто из них не дотерпел до вечера. Все они сейчас скитаются по фиолетовым долинам. Безвольные животные со стерильным сознанием. «Верь мне, я видел это сам». Ты что, уже успел купить оживлс Августин? Мне не нужно ничего покупать, чтобы иметь представление. Но дело даже не в том, что Асгард дерьмо, ведь в нём использован чип обратной связи. Ты знаешь, что это за игрушка? Тот, кто на другом конце провода, а именно Щуро, говорит, а его абоненты слушают. Угу. Августин соображал на удивление быстро. Это значит, что завтрашние выборы будут особенно волнующим событием в жизни России. настолько волнующим, что журналистам такого и в страшном сне не привидеться. Это ещё не всё, проигнорировал его замечание Хатой. Сегодня утром главный корпус Вин штурмовал Интерпол. К сожалению, штурмовой отряд попал в западню. Они сосредоточились на деталях, рассчитали каждую мелочь, но упустили из виду главное счастливую звезду своего врага, щеро утопил их в крови. Я даже приложил к этому руку, спокойно заметил Августин. Но Щуро вынудил меня к послушанию, почесав стволом мистраля в затылок моего дорогого папаши. «Не стоит оправдываться, Августин, это совершенно излишне», заметил Хатой. «Их карма была достаточно плохой и без твоих стараний. Теперь им хорошо. Не хуже, чем было». Но Августин его уже не слушал. Он думал о Вальдисе. Он сопоставлял. Интерпол, первая любовь восемнадцатилетнего юноши Рута, Дуэль в осеннем лесу безчестное убийство, хотя на него можно пожалуй прилепить ярлык самообороны. 10 лет за обвинение. Пантера на райском острове, киборг, застывший в ступоре перед седым человеком с реминтоном в руках. Валдис иностранец. Это было понятное 10 лет назад. Теперь ясно, что Валдис из Интерпола. Интерпол интересуется Вин, причём, если верить Локи, интересуется уже более десятка лет. Пантера возлюбленная Локи это пантера шепчет I am coming, когда наслаждение достигает долгожданного апогея. Именно так и в таких же обстоятельствах выражала свою незатейливую мысль Рут. Любовница, о которой с такой нежностью вспоминал Локи, была агентом Интерпола, и именно из-за неё Локи лишился поста президента Вин. Именно она теперь пантера, которую обыхаживает Щюро. Он, наверное, очень благодарен ей. Не будь ее, подсидеть Локи было бы сложно. Но размышления Августина заводили его во все более нешуточные для его мужского самолюбия дали. Пантера, если верить проницательному Локи, вступила с ним в связь именно для того, чтобы добраться до Бориса Деппа с его аморальными работологическими мозгами. Именно Борис Депп и его отец был предметом ее непосредственного интереса. Именно ради него она рисковала своей жизнью и торговала своей женственностью. Милая Рут, она познакомилась с 18-летним пацаном Августином Деппом в молодежном ночном клубе на Арбате. Белый танец с сияющей иностранкой, путешествовавший по ночной Москве без спутников. Могла ли она, агент Интерпол, не знать, что познакомилась с сыном того самого человека, который весьма и весьма интересует ее начальство? Вгустине хватило цинизма на то, чтобы не врать себе в этом. Идвали. Рут знала, что за молокосос влюбился в неё с первого взгляда. Но когда стало понятно, что он не имеет там места положения и отцов ровным счётом никаких сведений и не поддерживает с ним никаких отношений, объект по имени Августин стал её тяготить и сковывать её свободу. Тут появился Вальдис, и его появление тоже не случайно, весьма не случайно. Возможно, Вальдис должен был ликвидировать Августина после того, как он перестал представлять интерес для его организации. Если бы Августин не выстрелил ему в спину, не дождавшись слов 25, кто знает. Всё это в прошлом, сказали Карей глаза Хатоя, который не нарушал молчания Августина 4 долгих минут.